А в атмосфере страшно и подумать, какие технологии стоят за этим корявым с виду орудием войны. Кто-то для верности выпускает в падающий гребешок еще одну ракету. Взрывом из него выворачивает половину зубьев. И точь в точь, как из разрушенной домны, хлещет, дымится, тянется в воздухе туманным шлейфом кровавая жидкость. Вслед за Бабакуловым вывожу истребитель из пикирования Летим вдоль сияния и видим странное. Третий гребешок, которому тоже досталось, у него выломаны два средних зуба, ведет себя отнюдь не в обычной, бесшабашной манере джипсов. Вероятно, получив повреждение во время нашей внезапной атаки, он прижался к самой земле и попытался спастись бегством. Но затем нечто, чувство долго, что ли, заставило его вернуться к сиянию. По логике ему следовало бы сейчас пройти сквозь завесу и попытаться атаковать наши торпедоносцы, добивающие последние домны. Но вот этого-то он сделать не мог, хотя и пытался. Дважды гребешок подходил к сиянию вплотную и дважды отскакивал прочь, как ошпариной. А ведь, как мне казалось, этот гребешок был последним из той четверки, которая атаковала нас на подходе к сиянию. Затем эти же истребители прошли завесу и набросились на хагины Так или не так? Эти же или другие? А что, если сияние попросту непроходимо для джипсов? Кто знает, какую смертельную угрозу организмам звездных кочевников представляет этот безобидный для нас маскировочный эффект. Видимо, Бабакулов тоже заинтересован маневрами джипса, потому что добивать его не спешит. В самом деле, каждая крупица дополнительной информации о враге для общего дела важнее, чем лишняя строка в списке побед какого-то лейтенанта. Пронаблюдать за гребешком дольше нам не дает сосед из третьей эскадрильи. Флугер с трезубом на вертикальном оперении, машина капитан-лейтенанта Бердника, Камэско-3, вырывается вперед мимо нашей пары. Почти незаметный взгляду доворот пушечных обтекателей, синхронная вспышка двух лазеров и Гребешок, окончательно потеряв управление, валится к земле. По общефлотскому каналу передают «Множественная неопознанная угроза в районе домин Надо прикрыть торпедоносцы от неведомой напасти, и снова камэски ведут нас за собой. Это уже слишком. Мы в бою от силы 15 минут, но каждая секунда была проведена в таком напряжении, что у меня против моей воли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 Таких истребителей мы за все время сегодняшней операции, неглупо спланированной и самой успешной за все время на отарского конфликта, сбили никак не больше 17, а может и того меньше. Сейчас, если верить железу, над полем боя истребителей противника в 12 раз больше. Выходит, мы в миг утратили свое спасительное численное преимущество. Не говоря уже о качественном, которого никогда и не было. Это никакая не Виктория. Это полный разгром, товарищи. Катастрофы, какой не знали еще москитные силы флота со дня своего рождения. В тот самый миг, когда меня пробило нервной дрожью, до крайней северной домны, над которой творилось это безобразие, было еще довольно далеко. Зона штурмовки не пятачок. С юга на север километров 70 будет. Поэтому в оптике, конечно же, ни я, никто другой из нашей эскадрильи ничего пока не видели. Данные поступали только от осмодеев. Может, врет железо? И правда врет. Вот число наземных целей уменьшилось на пять штук, а воздушных увеличилось настолько же. Потом наоборот семь воздушных превратились в наземные. Нормально? Так бывает. Чтобы вдруг пять гребешков одновременно грабанулись, а семь комбайнов в воздух взлетели колесами, помахивая. «Командир, у меня сбой в общефлотском канале», — говорит Сапко, «Липовые цифры дает». «И у меня», — поддакивает Бабакулов, «трехзначное число целей, все неопознанные, и скачут как блохи». «Нет, раз и у вас такая чертовщина, значит, никакого сбоя», — встревает Фрол. «Братцы, это правда». Глухо говорит Готовцев. «Железо работает отлично. По командной сети я только что получил аж три устных сообщения. Слушайте. Первое прямо с борта Варяга. Все истребители джипсов вышли из космического сражения и брошены против нас. Пять-семь минут, и они будут в зоне штурмовки. Раньше сказать не могли, психует Цапко. Это не нашего ума дело. Молчите и слушайте дальше».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 «Мы должны организовать плотный бараш над останками последней домны где вьются м -м, недогребешки, и не предпринимать никаких действий, пока не поступит личного приказа главкома экспедиционного флота адмирала Пантелеева. Все. Я не спрашиваю, есть у вас вопросы или нет, потому что вопросы у вас есть, а ответов у меня нет». «Тише, тише, отец, — командир вздыхает рассудительный Егор. — Вопросов нет. Не врет железо, не врут адмиралы». И сон мой не врет. Видел я двенадцать белых котиков. Всякий, кто на Большом Муроме родился, знает, смерть пришла. Теперь уж не отступится, пока меня не приберет. Да и все к тому. Так что, братцы, не поминайте лихом Егора Кожемякина. Всем вам земной поклон. А молодому Сашке, если выберется, желаю в люди выйти. Спасибо. Я был тронут, что он помнит мое имя. — Но зачем же вы так, товарищ старший лейтенант? Я где-то читал, что двенадцать котиков — это вовсе не... Ой, как все на меня набросились, как зашикали! Отставить, кадет! Замажься! Ты что, сбрендил, парень, с Егором в воздухе пререкаться? — Не спорь, просто скажи Егору спасибо, — подсказал добросердный киргиз Бабакулов. Я не знал, плакать мне или смеяться. Почел за лучшее последовать совету и уже открыл рот, но тут неожиданно вступил фролл. Он внес свежую струю в общее веселье. «Егор, на смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь. Иногда и цыплята — это всего лишь цыплята». «Браво, Флор! А сигара всего лишь сигара!» — повеселел Бабакулов. Мне показалось, что слова Бабакулова — смутно знакомая мне и широко известная среди эрудитов цитата. Но, конечно, ее автора я припомнить не смог. «Так ведь двенадцать беленьких!» — буркнул Егор. Похоже, суровый уроженец Большого Мурома всерьез настроился помирать и так быстро расставаться со своими возвышенными настроениями не собирался. Дискуссия развития не получила. Наши обзорные камеры захватили неопознанные цели, навели резкость и перешли на плавное сопровождение. Мы ахнули. Над разрушенными сооружениями джипсов Висели тяжелые грибовидные облака дыма и пыли. Мелкая черная взвесь застила закатное солнце. Драмадер, то есть. Домны, накрытые бомбами во втором заходе, пылали, как облитые бензином свечки. И только крайняя северная домна выглядела совсем-совсем иначе. Вероятно, за несколько минут до нашего появления ее стены треснули от основания почти до самой вершины образовав несколько независимых лепестков. Эти громадные километровые лепестки разошлись в стороны, их верхние срезы уперлись в землю, и таким образом получилось несколько гигантских арок. При этом самая-самая верхушка, кольцо с ветвями, провалилась внутрь домны. Но провалилось оно, похоже, вполне управляемо, потому что наклоненные под углом примерно в 45 градусов ветви Ставшие теперь как бы гигантскими тычинками этого безумного техноцветка Торчали в стороны, проходя между его новообразовавшимися лепестками